Книга 1. Незаконченное дело. Глава 1. Бароутаун, Ватан. Оккупационная зона клана Нефритовых Соколов. 11 декабря 3057 года. Теперь волки принадлежат мне. Это была первая мысль, которая родилась в сознании в тот момент, когда он пришёл в себя. Заветные слова скользнули мимо ощущения ужасной боли. раздиравшие левое предплечье возникли на фоне жутких конвульсий, которые сотрясали тело, но это уже было неважно. Долгожданная мысль дала опору, в какой-то мере утихомирила страдание и физическую немощь. Он со сладостным удовольствием уже вполне осознанно повторил: "Остальные погибли, а я жив. Выходит теперь клан Волков в моих руках". Волоот со сильным повернул голову. Муки при этом движении были едва выносимы. Неужели он повредил позвоночник? Этого не может быть. Вон как подрагивают руки и ноги. Если бы хребет был сломан, он лежал бы вялый и спокойный, как замороженный труп. Если и ждать беды, то не от позвоночника, а видно с головой не лады, может с вестибулярным аппаратом. Как только он повернул голову, Взгляд тут же затуманили какая-то завись и чёрные круги. Или вся эта дрянь из охлаждающего жилета плеснула на переднее стекло нейрошлема. Точно, по вкусу она и есть. Теперь ощущения стали более чёткими. Ужасно ныло левое предплечье. Сквозь залятое бронированное стекло вов месте было видно что-то невообразимое. Он попробовал прочистить стекло с помощью правой руки. Получилось. Теперь разглядел жуткую рану над предплечье, вернее, гигантский кровоподтёк, бугорчатыми шишками выпиравший на этом месте. Боль в предплечье была адская, вероятно, сломаны кости. Он перевёл взгляд вверх и обнаружил рваную дыру в потолочном иллюминаторе своего могучего волка. Вот результат взрыва в здании Министерства финансов на Ватане. Они хотели похоронить его под грудой обломков. По-видимому, один из кирпичей всё-таки пробил стекло иллюминатора и угодил ему в руку. Предплечье безусловно сломано. Хорошо, что перелом закрытый. Хорошо-то хорошо, только ничего хорошего. Он не способен двигаться. Его боевой робот завален обломками рухнувшего дома. Кто ему сможет оказать помощь на чужой территории? В таких обстоятельствах даже лёгкое ранение может иметь плачевные последствия. Кое-кто, прочувствовав обстановку, давным-давно ударился бы в панику. И таких вояк подавляющее большинство. «Надеюсь, ты не относишься к их числу?» Влад подавил первую искорку страха. «Ты же из рода волка, пристыдил он себя». Этого оказалось достаточно, чтобы вновь взять себя в руки. Сыграл роль воспитания в клане. Какие-нибудь рядовые пилоты из внутренней сферы или из кланов дымчатых ягуаров или нефритовых соколов — не обладающие и соответствующие подготовкой, сразу бы скисли. Все они мелкотня по сравнению с воином из рода волка. Какой смысл испытывать беспокойство, тем более страх, по поводу того, что ждёт водителя боевого робота, попавшего в нештатную ситуацию? Следует просто работать, хорошенько взвесив шансы поискать выход. Да мало ли чем можно заняться в подобных условиях. Если, конечно, хочешь выжить. нельзя, только не у неё распускать. Влад действительно ощущал спокойствие. Судьба в очередной раз сыграла с ним, ещё раз подставила ножку, прекрасно. Иначе и быть не может на том пути, который она ему готовила. Будет ещё много подобных сюрпризов. Всё это для того, чтобы в конце пути он был готов исполнить великую миссию. Смешно даже предполагать, что смерть настигнет его под грудой мусора. Что он так и останется замурованным на мостике своего боевого робота? Он лично отказывается признавать возможность такого исхода. Этого не может быть в принципе. При всём наборе случайностей, которыми так богата вселенная, вероятность подобного события равна 0. Только так и никак иначе. Влад искренне верил в свою звезду, или, если хотите, в предназначение. Волки теперь мои. Один этот факт подтверждал, что он мыслит верно и может рассчитывать на милость провидения. Таких, как он, единицы. Это не глупая похвала, не безумный бред. Это трезвая констатация существующего положения вещей. Кто-то же должен унять эту свистопляску, эту кровавую бойню, уже который век сотрясающую человеческое сообщество. Почему не он? В этом смысле недаром 6 столетий назад были сотворены боевые роботы, ужасные, начинённые оружием и электроникой механические бойцы, оказавшиеся самой сокрушительной силой, когда-либо выступавшей на поле сражений. Для них нужны были особые пилоты, люди с стальными нервами, огромным запасом знаний, храбрые, стремительно мыслящие. Так создавалась каста суперменов. И вот теперь он влад является одним из лучших водителей боевых роботов. ныне, по-видимому, он остался единственным, лучшим из лучших. таков выбор истории. было время, и 3 века назад Стефан Амарис сделал попытку покорить внутреннюю сферу. затем появилась ещё одна сильная личность Александр Керенский, который сумел увести за границу периферии большую часть армии бывшей Звёздной лиги. там в чёрной бездне космоса его сын Николай Керинский сплотил деморализованные части, вернул им боевой дух, создал кланы, целью которых было воспитание идеальных воинов. Влад был рождён в их среде, был воспитан в лучших боевых традициях и ни разу не подвёл своих воспитателей. Кому, как не ему, возглавить эту военную организацию, тем более в такой момент, Когда в среде боевых роботов и даже в верховном руководстве явственно обозначились признаки намечавшейся измены, теперь, когда дорога к власти открылась перед ним, когда мечта обрела контуры конкретного плана, он должен погибнуть под горой какой-то рухляди. Это даже не смешно. Всё, хватит философии, приказал он себе. От подобных мыслей тоже есть своя польза. по крайней мере, он сумел справиться с болью. Вера в себя отличная штука, однако даже этим чудодейственным снадобьем следует пользоваться в меру. Если веришь, что именно ты вершина шестивековой эволюции человека, продукт отчаянной борьбы за создание непобедимого, идеального солдата, то наступил самый подходящий момент доказать, что это не пустые слова. Хватит мистицизма, к которому так склонны эти пугливые кошки новой звезды. Прежде всего, холодная логика. В этом случае как раз уместен принцип Окамма. С помощью подобных парадоксов куда как легче найти выход из безнадежного положения. Необходимо восстановить цепь предшествующих событий, вспомнить все до мельчайших подробностей, быть искренним самим собой. Это тоже одно из условий, как бы необычные ни были выводы. Только тогда можно рассчитывать, что ему удастся связать все концы этой невероятной истории. Тут ему в голову пришла нелепая мысль. Вот здорово, если бы вторжение во внутреннюю сферу началось веком раньше или случилось уже после его влады смерти. Если можно было бы крутануть колесо истории, ему бы никогда не пришлось испытать унижения, которое нанёс ему Феланкел. Хотя Влад на мгновение задумался, даже боль куда-то исчезла. Как раз наоборот. Само существование Келла являлось одним из самых трудных испытаний, уготованных ему судьбой. Поражение, которое этот двуличный человек нанёс ему, заставило куда более серьёзно взглянуть на опасность со стороны этого выродка, который угрожал самому существованию кланов. Унизительно проигранный поединок позволил ему реально оценить масштабы зла, исходившего от этого невысокого, очень дружелюбно настроенного, простоватого парня. Его обаянию поддались многие, в том числе и Ильхан Ульрик, и хан рода Волка Наташа Керенская. Размывание самих основ существования кланов – вот что лежало за наивными вопросами Келла. Его рвение было не просто маскировкой. но попыткой внедрения в стройный боевой организм чужеродного элемента. Пусть даже Фелон сам не осознавал это. Нет, насчёт Ульрик Лон-Влад ошибается. Великий хан знал, какую опасность несёт для кланов этот Фелон, вот почему он доверил волков мне. Ульрик оказался дальновиднее других, он понимал, что с такими как Келл в лоб справиться нельзя, болезнь тяжёлая, и требуется соответствующих лечебных методов. В этот момент холодное озноб пробежал по телу. Владу припомнилось, как он прибыл на Ватан вместе с альханом Улириком Керинским, как сопровождал его на поединок с ханом Соколов Вандерваном Чисто. Для выяснения отношений два высших руководителя выбрали именно этот древний способ. Вне всякого сомнения, победа должна была достаться Улирику. если бы чисто, ни с мошенничел. Последнее, что запомнил Влад, это вспыхнувший силуэт горгульи боевого робота Ильхана. Обнятая пламенем машина сумела сделать ещё один шаг по направлению к противнику. Лёжа на спине, Влад обвёл взглядом помещение боевой рубки. Пульт управления, светящиеся клавиши, сигнальные лампочки всё померкло. Он неожиданно улыбнулся. Всё-таки чистоу допустил серьёзный промах, смекалки ему явно не хватает. Влад не только наблюдал за последним боем Эльхана, он записал его от начала до конца, зафиксировал всё: и позиции, занимаемые противниками, и атаку, начертую без всяких правил, и последний рывок Кулерика, чисто уследовал по догадаться. Что подобная запись хранится на мостике боевого робота Влада. На его месте Влад бы сразу сообразил, что опасного свидетеля надо добить сразу. Но Хан Соколов ограничил усилишь тем, что обрушил на него здание. Опасная самонадеянность. Ему следовало жечь и жечь могучего волка, пока тот не превратился бы в груду искорёженного металла. Чисто вспыхвало Он оказывается глуп куда в большей степени, чем это можно было предположить. Итак, вывод первый. Они скоро явятся за мной. Теперь чисто он не может отдать приказ уничтожить обрушившееся здание. Момент упущен. А ведь он должен был сделать это, немедленно, не раздумывая. Теперь у него остается единственная возможность послать своих людей извлечь видеозаписи с памяти моего бортового компьютера. Думается, чисто должен испытывать нездоровый интерес к записанному свидетельству этого рокового поединка. Влад представил, как Хан Соколов не может справиться с нетерпением. Ему до смерти хочется взглянуть на этот бой с другой точки зрения. Насладиться зрелищем уничтожающего града ракет дальнего действия, обрушивших здание, где прятался этот растяпа капитан. Ну-ну, Вандер Ван Чистолл. Посмотрим, что ты потом запоёшь. Скоро они явятся сюда. Я должен подготовиться к встрече. Правой рукой он расстегнул застёжку пояса и кое-как вытащил его из-под себя. Затем продел конец через застёжку и соорудил что-то вроде петли, в которую просунул левое запястье, принялся подтягивать один конец. Боль была невыносимая. По телу вновь пробежала противная дрожь. Однако он сумел справиться с ней. Точно рука сломана в нескольких местах. Это плохо. Теперь можно рассчитывать только на удачу, ну и, конечно, на самого себя. Влад подождал, пока боль немного утихнет. Ну а теперь не обращай внимания ни на какую боль. Вперёд. Влад поднял правую ногу, зацепился пяткой за подлокотник командирского кресла. Дотянувшись до высокого закрывающего икры ботинка, он расстегнул на нём замок и в освободившуюся скважину продел конец поясного ремня. Застегнул его в таком положении, чтобы сломанная рука теперь имела надёжную опору. Затем опустил ногу и, упершись носком в педаль, расположенную у основания кресла, выбрал слабину на ремне. Полежал немного, перевёл дух, переливался. Затем опять же выбрав слабину, прижал левую руку к бедру и в этом положении окончательно закрепил пояс. Пот заливал глаза. Правой рукой Влад отсоединил шлем, выдернув кабели из разъемов, затем принялся трясти головой, пока шлем не соскочил. Влад усмехнулся. Черт с ним, без него легче. Чем теперь заняться было ясно, пугало только то, что боль при этом будет невыносимой. Все эти физические муки, которые ему доводилось испытывать до сегодняшнего дня, не более чем игрушки, что-то вроде ноющей садни. Шрам, когда-то безобразивший левую сторону его лица, был следствием ранения, однако даже тогда особой боли он не почувствовал. Медики до такой степени накачали его разными снадобьями, что он в общем-то находился в полубессознательном состоянии. Все эти препараты и теперь хранились в аптечке. размещенные в кабине боевого робота. Однако на этот раз Владу было ясно, что используя он хотя бы самое слабое болеутоляющее средство, и можно проститься со сломанной рукой. Он не заметит, как сместит что-нибудь, и тогда ампутация станет неизбежной. Так что придется потерпеть. Легко сказать, но когда волны боли начали распространяться по телу, он едва не потерял сознание. Дыхание сбилось. Влад в отчаянии сжал зубы, чтобы только не тратить силы на крик. Самое неприятное — это ледяной озноб, который время от времени сотрясал тело. Он не выдержал и кулаком правой руки отчаянно забарабанил по подлокотнику. «Я не из породы этих грёбанных соколов! Это боль, дерьмо!» Отруганье действительно стало легче на сердце, и Влад, раздув ноздрия, вспомнил. А злобившись, энергично добавил: Я волк, я из тех, кто не знает поражений. Уговоры помогли. Пусть даже перед глазами плыли разноцветные круги, он всё же начал миллиметр за миллиметром вправлять кости. Его белокрупная дрожь, муки были нестерпимые, случались мгновения, когда он попросту терял сознание, но постепенно Влад принаровился и дело пошло. накинув петлю на левую ступню, он приготовился и начал выпрямлять её. Ужасная боль охватила предплечье, видно, сломанные кости разошлись. Теперь, помогая себе правой рукой, он ослабил нажим. Подобную операцию ему пришлось проделать несколько раз, прежде чем рука встала на место. Не сдамся, отчаянно твердил Влад. Не дождётесь. Перед глазами заиграли ослепительные молнии. Острейшая боль пронзила позвоночник. Влад не в силах совладать с собой, начал рваться, пытаясь освободиться от привязанных ремней. Лёгким не хватало воздуха. Он отчаянно закричал, однако вместо вопля из горла вырывалось что-то похожее на шипение. В следующее мгновение боль резко ослабла. Невероятная лёгкость ненадолго овладела телом. Он замер, затем сделал вдох. Робкий, растянутый. Боли не ощутил. Вздохнул ещё раз, потом ещё, уже во всю мощь лёгких. Порядок. Кости встали на место. Замечательно. В походной аптечке должна быть специальная шина, но у него не хватит сил расстегнуть привязные ремни и вылезти из кресла, да и шарить в темноте. Подождём. Единственное, что он позволил у себя это вновь потрясти головой, чтобы согнать выступивший пот. С первым испытанием он справился, и, по-видимому, довольно удачно. Что его ждёт впереди? Как будто бы не былую лёгкой его дальнейшую жизнь не назовёшь. Провидение ставит только на сильных, способных выдержать всё, что судьба неспошлёт. Впереди его ждёт борьба с врагами, А их вокруг достаточно. Здесь без союзников не обойтись. Сейчас как раз самое время поразмышлять, как и вести себя дальше. Прежде всего, формальный спор между соколами и волками не закончен, а значит, впереди долгая война, которая неизбежно приведёт к уничтожению обоих родов. Пока соколы взяли верх, об этом можно судить по тому, что никто не пришёл ему на помощь. Значит, волки разгромлены. В таких условиях самым разумным было бы заключить союз с соколами. Собственно говоря, с точки зрения идеологии, их позиции весьма схожи. Влад, так же как и представители клана нефритовых соколов, считал невозможным никакие соглашения с государствами внутренней сферы. Врад должен быть разбит и уничтожен, таково его мнение. Соколы в этом были вполне согласны с ним. Однако идти на мировую, тем более оказаться младшим партнёром в союзе с теми, кто так коварно уничтожил Хана, он не мог. Сердце не лежало. Обращусь-ка я за помощью к медведям-призракам. Они всегда были нашими союзниками. Это было верное решение. Сколько дел впереди. Мне как раз необходимо время, чтобы в деталях продумать план дальнейших действий. Если всё сложится, у меня его будет достаточно. Тотту -то удивлятся мародёры, которые непременно полезут в эти руины, чтобы добраться до моего робота. Они считают себя охотниками за падалью, так по крайней мере они себя называют. Как бы не так. В моём случае они спасатели. Никто из них и не подозревает, что в каком-то смысле окажется повивальной бабкой того будущего. которая ожидает клана